Глава 7. От Лизы снова прилетело сообщение. «Малыш, я скучаю». И фотка голенькой ее, ну, почти голенькой. Юра усмехнулся. Эта женщина точно знала, что делала. Белье дорогое, красное, но ему-то нравилось белое, с добавлением, например, голубого или персикового. Кто вообще сказал, что мужикам нравится красное белье? Пошло же. Хотя не, наверняка нравится. Юрий несколько раз повертел фото, даже приблизил его. На лице Лиски снова тонна косметики. Все идеально гладко и по последним трендам. Зачем? Она же в постели. Якобы сделала фото перед сном. Вчера. Ощущение вранья и постановки не царапнуло нутро. Ничего не было. Абсолютно. Напротив. Было чувство, что он смотрит на фото с порносайта. Похоже, кстати. Интересные дела творятся. Почему ничего не дрогнуло? Лиза уехала к маме неделю назад. За эти дни они не общались, сегодня первый выход на связь, и мимо. Юрий нахмурился сильнее. Что, все? Прошла любовь, завяли помидоры. Натрахался он с ней. Последняя мысль его не красила, но как есть. Он всегда предпочитал адекватно оценивать происходящее. А если бы Ксюха прислала ему фото, что бы было? Наверняка с розовыми после ванны щеками, с немного взлохмаченными волосами. Но не потому, что она специально делала творческий беспорядок и белье. Сто процентов что-то нежное, пастельное. Член мгновенно отреагировал. Стоило Хованскому представить, как она фоткает себя. Или он наводит на нее камеру. Открыв галерею, пролистав ненужные файлы, он нашел ее. Ксюшка с сыном, дома, у него. После развода только Ванек. На ее фото он и завис. Она собиралась на прогулку. Он помнил этот день. Развод уже был делом решенным, на душе было гадко. Это он тоже помнил. Вышел в коридор их проводить и коляску до лифта довести. Помнится, еще предлагал с ними пойти погулять или заменить Ксюху. Она отмахнулась. Тогда он достал телефон и сделал несколько кадров. Предполагалось, что Ванька, а в объектив попала жена. С волосами, собранными в хвост. Несколько пряди выбились. Она как раз их за ухо поправляла. И вот тут снова мелькнула ее уязвимость. Юрий подался вперед, приблизил фото. «Ксюха, да что ж такое? Чего его теперь по ней так торкает?» И дело не в том, что не ценил, или прочее. Не было между ними чувств. А сейчас есть? От расслабленности не осталось и следа. Офис почти опустел. Он засиделся. Еще планировал задержаться. Куда ему спешить? Дома пусто. Ни Ванька, бросающегося ему навстречу, ни ее. К черту. Он сильнее свел брови и набрал Ксению. «Привет. Привет, Юр!» Он сразу перешел к делу. Хорошо, что причина для звонка была. Право слово прямо как юнец. «Мама приглашает на выходные в гости». «Я не против», — ответила Ксения запыхавшимся голосом. «Ты куда-то торопишься?» Он подобрался. «В спортзал несусь, лифт сломался, пришлось тренировку начать заранее. Ваня с Марией Николаевной. Ксюшка каждый раз говорила, с кем их сын. Считала своим долгом его проинформировать? По выходным тогда договорились. Заеду в субботу утром». «Хорошо, Юр, мне бежать надо, извини». Торопится она. «Хм». Юрий откинулся на кресло и забарабанил пальцами по столешнице. Спортивная сумка у него в багажнике. Схватив пиджак с спинки кресла, Юрий спешно направился к выходу. «Ксюша, ну что же ты? Осторожнее надо!» Где-то рядом засмеялась Маринка. Ксения снова вляпалась. Что не день, то приключение. и уже начинало казаться, что спортзал и она — вещи несовместимы. То синяк заработала, то с лестницы задницы едва не съехала. Сейчас вот лодыжку едва не подвернула. И смех, и грех. Хорошо, Дмитрий, тренер по боксу, тот самый, что нечаянно украсил ее, шел следом и успел ее подстраховать. А потом Ксения услышала резко и предупреждающее. Руки от нее убрал. Кого-кого, а Юрия Ксения не готова была увидеть. Он шел по коридору прямо на них, с поблескивающими после душа волосами. Первая мысль Ксении была, вот какого он не посушился, на улице же минусовая. А вторая с таким выражением лица, как у него, идут убивать. Или предъявлять права на что-то или кого-то. Он оказался рядом с ними, она не успела моргнуть. А ты кто, собственно, такой? Варламов, вместо того, чтобы сделать, как велел Хованский, выступил вперед. — Ой, дурак! — Ксения закатила глаза. — Я ее муж! — прорычал Юрий. — Вопросы еще есть? — Зачем ты сказал, что ты мой муж? — В машину садись, Ксения. Я такси вызвала. «Отменяй». Можно было и дальше продолжить спорить, но смысл. И за ними наблюдали. Тот же Варламов. Вышел на крыльцо с хмурым выражением. Он, шутя, сообщил ей тут на днях, что до сих пор испытывает угрызение совести, и решил во что бы то ни стало заслужить прощения. На индивидуальные занятия он тоже порекомендовал ей пойти. Она и сама думала про них, почему бы и нет, в конце концов. Она гневно посмотрела на Юру, который распахнул дверь Мерса. Якобы терпеливо ждал, когда нас изволит забраться внутрь. А она была против. Что за цирк он устроил? Я еду на такси. Ок. Юра силы хлопнул дверью и развернулся к Ксении. Я с тобой. Она удивленно ахнула. Зачем? Поговорить надо. О чем, Юр? Послышали шаги, и Ксения обернулась. О, так и есть. Варламов нацелился на них. Только третьего им не хватало в намечающейся ссоре. Ксения, вспоминая те матерные слова, которые при ней иногда употреблял отец и другие мужчины, сама распахнула заднюю дверь, кинула туда спортивную сумку, потом вернулась к передней, послав гневный взгляд на Юрия. Тот стоял, скрестив руки на груди. «Нормально, да?» Она плюхнулась на сиденье и сжала руки в кулаки. «Ну, Хованский!» Он, в отличие от нее, не спешил садиться за руль. Дождался, пока мимо машины пройдет Варламов, который бросил в его сторону довольно демонстративный взгляд. Ксения фыркнула. «А ничего сегодня все? Сначала Юра появляется в спорткомплексе, нежданно-негаданно. Если бы она до его появления не споткнулась, сто процентов споткнулась бы потом. Нет, еле не знать, что Хованский дружит со спортом. Он даже футбол иногда гоняет. Но все равно она оказалась удивлена, даже шокирована. Прищурив гневно глаза, она наблюдала, как он уверенной походкой обогнул авто, порывисто распахнул дверь и сел за руль. От его крупной фигуры так и веяло негативом. Вопрос, почему? Он завел двигатель и, не прогрев машину, стартанул. Мэрс недовольно отозвался урчащими звуками. Еще интереснее. То есть наш многоуважаемый Юрий Михайлович на взводе? Плохо потренировался? С каких пор ты занимаешься в дрифе? Не скрывая недовольства, буркнула она. Тирский мой клиент. Даже так. Это пусть немного, но кое-что объясняло. И все равно Ксения не верила в подобного рода совпадения. Она снова посмотрела на Юру. Губы поджаты, подбородок выдвинут вперед, пальцы силы сжимают руль. Злится. Хованский, ты в курсе, что твое поведение сильно смахивает на ревность? Она хотела разрядить обстановку, пошутить, потрунить над Юрой и никак не ожидала услышать в ответ «Я и ревную, Ксюх».